Глава 17. Веня Проводив Чумакова, я постучала в соседнюю дверь заранее заготовленным текстом. Все же, несмотря на растущий опыт, общение с чужаками до сих пор дается мне нелегко. — Здорово, Веня. Поедешь завтра с нами в супермаркет? Чумаков предложил набить закрома, пока есть возможность. — Они еще работают? — искренне удивился сосед. — А безопасность, я так понимаю, ее никто не гарантирует? Работают лавочки, но не все, пожалуй, плечами я. Только самые смелые и жадные, к тому же безопасность всегда была лишь видимостью. Ну, вспомните ракты в крупных ТЦ или массовый расстрел граждан. Потом масочный режим во время повальной ковидлы. Для кого вводятся эти правила и кто их кроме меня соблюдает, лично я не знаю. А теперь подавно безопасность покупателей – лишь их зона ответственности. Ну вот сам представь свои чувства – На входе вооруженная охрана раздевает народ до гола. Если находят укусы, стреляют в голову. Остальным выдают намордники, чтобы не кусались. Ты так себе представляешь безопасность? Примерно, не сдал позиции Веня. А иначе распространение заразы неизбежно. Это и так дело времени. Ну, запретит правительство работу продуктовых, начнутся голодные бунты. А тут каждый предприниматель сам решает, что ему важнее. Жирная прибыль или кусок ляжки наемного сотрудника. И выбор по мне очевиден, прости за сарказм. Закрылись лишь мелкие частники, а сотрудники крупных ТЦ продолжают ходить на службу, пусть и не все. Охрану усилили, я думаю. А главное, теперь магазины принимают только наличные. Ну и цены на продовольствие мгновенно взлетели. Особенно на консервы и крупы. Как у тебя с деньгами? «С наличкой туго», – вздохнул сосед. «На карте средств достаточно». «Ладно, завтра заедем, снимем» отмахнулась я от проблемы. «Не через банкомат, так в кассе, если та работает. Только оденься во что-нибудь плотное, лучше с капюшоном». «А мне точно нужно с вами ехать», – нахмурился сосед, и его лицо приобрело воистину страдальческое выражение. «Только если хочешь есть», – пожало плечами я. «На самом деле все не так страшно. С нами будут вооруженные полисмены. Если не разбредаться, а сделать все быстро и организованно, то опасность крайне мала». Сосед, нерешительно переступаясь ноги на ногу, вдруг сморщился. «Прежде чем... ну, ты понимаешь...» «Уйти в запой», — назвала я вещи своими именами. «Ну, да», — нехотя признался он. «Так вот, незадолго до того, как я заперся дома, мне довелось видеть мертвецов вблизи. Возвращаясь домой с работы, я зарулил в небольшой круглосуточный магазин за домом купить сигареты и кофе на утро». Зная, какой там беспокойный контингент, я удивился царящей в магазине тишине. Никаких разномастных делегаций из гастарбайтеров или местной шпаны, распивающей пиво тайком от родителей. Иногда, конечно, их выбивают с территории местные маргиналы, но и алкашей, занимающих к ночи лавки, я у магазина не встретил. Лишь полная тьма, разбавленная мерцанием тусклого единственного на весь двор фонаря – То отключаясь, то вновь источая свет, он тихо жужжал, наполняя переулок зыбкими тенями. Поежившись от тревоги, я зашел в магазинчик, где меня взяла в оборот знакомая продавщица. Вызвала полицию, пожаловалась она, да все не едут. Уже третий час какой-то сумасшедший под окнами бродит, абсолютно невменяемый. Разогнал мне всех покупателей. Честно говоря, тогда я не придал значения словам женщины. Ну, наркоман, да, с кем не бывает... Если задуматься, то центр всегда кишел странными личностями, желающими поживиться за чужой счет или сумасшедшими. Закупив все необходимое, я преодолел расстояние от магазина до середины двора, как вдруг заметил под деревом человека. Он оперся на стволы и едва стоял на ногах. Одежда его больше походила на лохмотье. Сам грязный, клокастые, давно не мытые волосы, всклокочены, а уж какое зловоние словами не передать». Поравнявшись с мужиком, я попытался проскользнуть незамеченным. Вот уж чего, а драки с бомжом мне точно не надо. Но слух маргинала оказался достаточно чутким, и, обернувшись нетвердой походкой, он двинулся в мою сторону. Вдохнув амбре от немытого тела, гнилых овощей и сырой тухлятины, я, задержав дыхание, с айгаком бросился в соседний переулок – нутро мою буквально выворачивало от невообразимого смрада но мужчина показавшийся мне нетрезвым прибавил шага и неожиданно ловко рванул на перерез стремительно сокращая расстояние между нами поравнявшись со мной бомж протянул руки цепляясь за куртку казалось он норовил повиснуть на шее как старый приятель, но я ловко уворачивался от объятий пока бомж не схватил меня за рукав и не приблизился вплотную источая зловоние прямо мне в лицо. Оттолкнув от себя приставучего пьяницу, я отшатнулся назад. Света из окон хватало, чтобы различить очертания мужчины. Но когда загорелся фонарь, я с содроганием отметил его мертвенную бледность. Подумав, что мужику плохо, я, преодолев отвращение, сделал шаг навстречу и предложил ему помощь. Но бомж не ответил. Качаясь, он попер на меня, сверля взглядом. А когда поравнялся со мной, я различил на его одежде темные пятна, отдаленно напомнившие мне запекшуюся кровь. Рубашка с неприятными разводами высохла и встопорщилась, как картонка. У его рта, бессмысленно приоткрытого, запеклось что-то темное, отвратительное, похожее на деготь, и, решив не искушать судьбу, я бросился на утек». Мой непрошенный провожатый довел меня до самого дома, будто держа заданный мной темп. Лишь очутившись за дверью, я почувствовал себя в относительной безопасности. Навсегда запомни его глаза, полные голода. Могу поклясться чем угодно, но в этот момент я точно знал, что мужик сошел с ума и жаждет отведать филе из человеченки. Наверное, так себя и ощущает антилопа, мастерски загоняемая львом». Это чувствуется на физическом уровне, ощущение, от которого мы, люди, эволюционно давно отвыкли, встав на вершину пищевой цепи. До того случая я принципиально не гуглил заметки о зомби, считая их подлогом или новым мемом, гуляющим по сети. В ту ночь я никак не мог уснуть, и когда под утро залез в интернет, то наткнулся на схожие фотографии от известного блогера – На меня смотрело существо, отдаленно напоминающее человека по форме, но не по содержанию. Так же глазел и тот бомж, буквально не отводя взора, не глядя под ноги. По принципу «вижу цель, не вижу препятствий», оказавшийся в итоге гниющим покойником. И это осознание, заставившее мои внутренности перевернуться, покрывшись вечной мерзлотой. А если бы я не испугался подхватить заразу от бомжа, то где бы я сейчас был? Наверняка кормился на трупах у нас во дворе. Это буквально не дает мне покоя». Захлебнувшись волной живых эмоций, Вениамин присел на пофиг и закрыл лицо руками. «Ты понимаешь, я не могу туда пойти. Боюсь, что впаду в ступор и просто буду смотреть в эти ужасные глаза, пока меня не сожрут к чертовой матери». «Ну, что ты совсем раскис», – погладила я соседа по плечу. Надо вовремя прорабатывать свои страхи, иначе они захлестнут. Не всегда у таких, как мы, будут защитники, типа Чумакова. И оружие будет не всегда, тем более какой в нем толк, если я не умею им пользоваться?» Вздохнула я почти с горечью. «Делай, что должен, и будь что будет. А если останешься дома в заперти, то стопроцентно склеишь ласты от голода рано или поздно. Ты уж прости меня, но еды тебе точно никто не принесет. Ты не больной, ни старый, не дурачок». «Я надеюсь», – усмехнувшись, зареванный мужчина осмотрел себя в зеркало. «И вообще, ого-го, так зачем же закапывать себя заживо из-за маленького шанса быть укушенным?» Чумаков сказал по секрету, что в пункты временного размещения в первую очередь будут собирать сирот, далее полезных людей, потом стариков, требующих ухода, вслед за ними семьи, желательно с чадами. «Не под одну из категорий мы с тобой не подходим, значит, придется стать полезными» улыбнулась соседу я, а для этого придется чем-то жертвовать. Лично я намерена пожертвовать мешком кирпичей, которые я мгновенно вывалю, причем неоднократно при первом же зомби, лишь бы не оказаться в одиночестве на обочине жизни в конце времен».